Глава четвертая. Среди чудищ. Меня зовут Туманная Тума, и я Туманная дева, заговорила девочка с размытыми очертаниями. Я умею парить в воздухе. И в самом деле, Тума взмыла над своим местом и зависла в полуметре от стула точно облако. Но этого же быть не могло. А я Тристан, живые доспехи. Раздался глухой голос из-под забрала, я умею развинчиваться. Тристан снял шлем, и Милан вытаращил глаза от удивления. Под ним не было ничего, даже головы. Тристан отвинтил перчатку, снова ничего. Складывалось впечатление, что он весь состоял из одних доспехов. Тристан горделиво приосанился и стал собирать себя обратно. Вервольф Вольфрам, проворчал парнишка с косматыми бровями, и вот что я умею. Лицо его вдруг покрылось шерстью, вытянулось и превратилось в волчью морду с острыми зубами. От ужаса Милан чуть не шмыгнул под парту. Это был не маскарад, он оказался среди самых настоящих чудищ и призраков. Я древесница Дубрава, сказала девочка с листвой на голове. Мы относимся к классу лесных духов и умеем расти. Дубрава вытянула покрытую корой руку, и та с треском начала удлиняться, пока не дотянулась до противоположного конца комнаты. Древесница попыталась т и б р и т ь утряста на перчатку, но нарвалась на яростное сопротивление. Все захихикали, кроме Милана. Он испуганно озирался вокруг. Ватик, гуль! Неожиданно рявкнул клыкастый мальчишка с морщинистой кожей. Гуль способен съесть что угодно, вообще все. В подтверждение своих слов он с хрустом разгрыз карандаш. Умело на волосы встали дыбом, чего доброго эти чудища из-за него примутся. Саманта фон Шварценбург, жеманно произнесла бледная барышня с черными при черными волосами из древнего и благородного рода вампиров. Я владею искусством обращаться в летучих мышей. Она вдруг растворилась в воздухе и разлетелась целым облаком летучих мышей, которые затем вновь превратились в Саманту. Милан сглотнул. И в самом деле, настоящая вампирша. А фокус летучими мышами просто отличный. Кларисса Фон Ротентурм, перебила Саманту такая же бледная девочка, но со светлыми, чуть рыжеватыми кудрями, из еще более древнего и благородного рода вампиров. Я владею куда более высоким искусством сверхзвукового ускорения. Не успел Милан и глазом моргнуть, а Кларисса уже оказалась у доски, схватила мел и изобразила фамильный герб с горделиво возвышающейся башней и вновь очутилась на месте. Ого! вырвалось у м и л а н а Как вульгарно! Наморщила нос Саманта. Что в этом особенного? А кого можно впечатлить обыкновенными мышами? Огрызнулась Кларисса. Девочки! Окликнула их директриса. Будьте так добры, не превращайте школу в арену противостояния семейств Ротентурмов и Шварценбургов. Продолжим. Блуждающий огонек в юнок продемонстрировал яркость своего света. Мумия Анх вызвала в зале небольшую песчаную бурю. Живой стукан Фернанда прошел сквозь стену, а перхты двойняшки ф р и д а и Берта, хихикая, прищелкивая клювами, сотворили чары и вырастили на парте куст крапивы. Милан в изумлении разглядывал только что проклюнувшееся растение. Страх. постепенно уступал место восторгу самому увидеть таких удивительных созданий с такими потрясающими способностями гораздо круче, чем собирать карточки. Ямалия а зеркалица. Милан так и подскочил, услышав хриплый шепот из круглого зеркала на стене. В раме теперь угадывались призрачные очертания девочки с длинными волосами, спадавшими на лицо. Я могу перемещаться от зеркала к зеркалу и выведывать множество тайн, о удивительных тайн, и это далеко не все. Девочка вдруг в ы с у н у л а с ь из зеркала и взирошила вольфраму шерсть. Вервольф фыркнул от возмущения. Милан прыснул со смеху, но тут же осекся. Знакомство подходило к концу, остались только он и Иси. с Вот и выяснится, что он никакое не чудище со сверхспособностями, а самый обычный человек. Как на него посмотрят? Имеет ли он вообще право здесь находиться? И что с ним будет, когда тайное станет явным? Директриса назвала его Шишигой, но кто такие Шишиги, мил он понятия не имел. Для него это всего лишь фамилия. И что Шишиги умеют? Если это что-то, чего не умеет он... Обман быстро раскроется. Но, ну, как уже было сказано, меня зовут Иси, и я Гремлинша. Начала его новая знакомая. Мы жили на большом автомобильном кладбище в Новолесье, пока у мамы не началась аллергия на шины. Тогда мы переехали сюда и теперь живем на свалке металлолома. Если дело касается техники, мы Гремлины, можем все. Она извлекла из кармана своего синего комбинезона пригоршню старых металлических деталей и небрежно разбросала перед собой, надвинув на глаза очки и схватив одну из болтавшихся на поясе отверток, Иси завертелась вихрем. Не прошло и десяти секунд, как по парте покатилась заводная мышка из горстки какого-то мусора. Милан глядел на поскрипывавшую игрушку как завороженный. Но внезапно мышка начала тормозить, что-то внутри у нее застопорилось, и она взорвалась, рассыпавшись на множество винтиков и шпунтиков. Опять двадцать пять, разочарованно протянула Иси. Вечно у меня что-то идет не так. Но взорвалась она прикольнее, чем вчерашний фен. Иси сгребла детальки в кучу, сыпала обратно в карман и, как ни в чем не бывало, довольно заулыбалась. Все повернули головы и посмотрели на Милана. Даже доктор н о к т ю р н устремил на него заинтересованный взгляд сквозь сверкающие м о н о к л и Черт, что же делать? Эм, я Милан Шишига. Мы всего три дня назад сюда переехали. Пробормотал мальчик. И я, эм, я умею кататься на велосипеде, печь оладушки. А еще я коллекционирую карточки и играю в водное поло. Окружающие не спускали с него глаз, но что им еще сказать? А, да, и вот я еще как умею. м и л а н вытянул губы трубочкой, насвистел мелодию, которую сам только что выдумал, и пристыжел на умолк. в о ц а р и л о с ь молчание. Мальчик ощутил, как к горлу подкатил ком. В тишине раздался тихий голос из зеркала. Ничего себе! Выходит, выше ш и г и умеете многое из того, что умеют люди. Амалия в ы с у н у л а с ь из зеркала и с любопытством приподняла завесу волос. Вот захочу я покататься на велосипеде и раздавлю его, буркнул истукан Фернанда. А про плавание и говорить нечего. Камнем иду к дну. А когда я пытаюсь поиграть в мяч, он тут же лопается, посетовал Гульватик, глядя на свои длиннющие когти. Остается его только съесть, мм, жевательная резина. А оладушки ты печешь с мухоморами или с бледными поганками? спросила Перхтафрида, а может быть Берта. Саманта, как могла, вытягивала губы, но выходило лишь тихое шипение. Еще бы, с такими клыками особо не посвистишь. Итак, довольно улыбнулась директриса. Вы видите сами, что в стенах нашей школы собрались ученики с самыми разными способностями. Ни один из вас не похож на другого, и это поистине прекрасно. Используйте эту уникальную возможность, чтобы друг у друга поучиться. Не смею вас более задерживать, и желаю плодотворных н о ч е й в школе в Могильном з а к о у л к е Артур раздаст вам расписание уроков. Под носом у Милана возникла кослявая рука с двумя листками для него и для Иси. Мальчика передёрнуло. Закончив, прислужник вскарабкался обратно на подставку и замер. У Милана немного отлегло от сердца, хотя оно по-прежнему бешено колотилось. Никто ничего не заметил. Более того, ребята считали его особенным. Милан быстро пробежал глазами расписания. Лесоведение и м о н с т р о л о г и я Ша к о л ю ч к у с т третий этаж кабинет три, приготовление зелий, А Брюховорч, первый этаж кабинет два, глубинная математика, И Праховерт, второй этаж кабинет три. Остальные уже повскакивали с мест, подхватили свои вещи и весело болтая устремились в коридор. Стало заметно, что Хуга, тот самый призрак в белом погребальном саване, в действительности не шел, а плыл по воздуху. Никаких ног под саваном у него не было. Иси с тоже собралась и аккуратно сложив листочек, сунула его в карман комбинезона. А что уроков сегодня не будет? недоуменно спросил Милан. Да ты что? ответила туманная т у м а как раз пролетавшая мимо. Сейчас начнутся. И какой у нас первый урок? Обернулась к ней Иси. А какой захочешь? Отозвалась Тума. В смысле? о п е ш и л Милан. В расписании указано, где какой преподаватель ведет свой предмет. Терпеливо пояснила туманница. Можешь выбрать, что тебе больше нравится и пойти туда. А если обладаешь уникальной способностью, которая хочешь обучить других, можешь вести свой собственный урок. Разве ты не знаешь? Какая т о странная у тебя была до этого школа? С этими словами туманница выплыла из зала. Звучит не дурно, пробормотал Милан. Чем дальше, тем больше ему нравилась эта школа, и видно было, что иси она тоже по душе. Давай сперва вместе все обойдем, а там решим, предложила она. С радостью отозвался Милан. Сейчас только приду в себя. он все еще не мог поверить своим глазам тому, что оказался в школе для самых настоящих чудищ сумеречного мира. Милан и Иси вышли из актового зала и п о б р е л и наугад со списками в руках. Первый кабинет, в который их занесло, оказался классом Антона б р ю х о в о р ч а т о л с т о п у з о в о водяного с густой сине-зеленой бородой. Голова его торчала, из с т о я щ е й посреди комнаты ванны. Он демонстрировал, как смешивать разноцветные жидкости и странные субстанции, чтобы получить то или иное зелье. Больше всех от процесса получали удовольствие хохотушки Фрида и Берта, в особенности, когда х у г о хлебнул из одной бутылочки, и его саван пошел красными пятнами. О, ну это мы сейчас уладим! Пробухтел водяной и быстро намешал что-то такое, от чего Саван стал в клеточку точно кухонное полотенце. От следующего зелья Хуго п о р о з о в е л еще от одного пожелтел как желток. Больше всего это веселило его самого. Оставив господина б р ю х о в о р ч а с его экспериментами, друзья не спеша двинулись дальше. Сзади громко хлопнула взорвавшаяся склянка. Иси с интересом обернулась, а может все-таки пойдем уже? подтолкнул ее мальчик. Затем они наведались в класс д у х о з н а н и я Констанции фон Бледналик, той самой белой дамы, что встретилась им в холле. Урок начался со страшных историй о почтенных призраках, которым не давали жизни назойливые люди, производящие ужасный грохот, а порой их даже преследовали охотники за п р и в и д е н и я м и Милану стало не по себе. Затем началось практическое занятие по устрашению. Милан изо всех сил махал карманным фонариком и за могильным голосом кричал ухуху втайне, надеясь, что шишиги не славятся особыми пугательными способностями. По крайней мере, живые доспехи и мумия смотрелись куда страшней, но сравниться с зеркалицей не мог никто. с т о и л о кому-то пройти мимо висевшего в кабинете зеркала в золоченой раме, как Амалия молниеносно выскакивала и хватала его. Уф, как тебе только это удается! Отдуваясь, выдавил Милан после того, как его в третий раз чуть не хватил инфаркт. Практика и еще раз практика, ответила зеркалица и дружески похлопала Милана по плечу. Рука у нее была холодная, как лед. А вот велосипедов в зеркале а з ь не бывает, с т о с к о й прибавила она и влезла обратно в раму. У всех вас неплохо получается, повысил а голос Констанция фон Бледналик, стараясь перекричать г о л д я щ и х детей. Но поработайте над выразительностью. Помните, если вам не удастся превратить школу в по-настоящему жуткое место, сюда заявятся полтергейсты и сделают это за вас. Полтергейсты, о п е ш и л Милан. Именно так произнесла белая дама. Чрезвычайно неприятные существа устраивают такой к о в а р д а к гнездятся в домах населенных созданиями из загробного мира, где по какой-то причине становится недостаточно страшно, и наша школа вполне может стать одним из таких. Только ваши способности к устрашению могут их о т в а д и т ь поэтому еще раз сначала. Милану в голову не могло прийти, что умение напугать может быть таким важным. Что ж, его школьные будни, точнее буночи, обещали быть куда интереснее, чем на старом месте.